11 сентября 1907 года. Утро. Австро-Венгерская империя. Вена. Замок Шанбрун. Бывший регенский совет собрался на совещании с новым императором ровно через трое суток после того, как предыдущий владыка Австро-Венгрии наконец-то отдал Богу душу. И снова в этом кабинете сидят начальник генерального штаба, генерал-полковник Франц Конрад фон Хютцендорф, министр-президент Макс Владимир фон Бек и католический епископ Готфрид Маршал, замещающий больного, слепого и глухого примаса Австрии, кардинала Грушу. Эти люди представляют тут три ветви власти, на которых держится императорский трон, военную, гражданскую и духовную. «Господа», — сказал Франц Фердинанд, оглядывая присутствующих, — «Должен сказать, что к моменту смены правления наша империя подошла в весьма неблагополучном состоянии. Но мы не будем винить в этом моего дядю, ибо обвинениями и сожалениями дело поправить невозможно. Его вообще невозможно поправить, потому что империя Габсбургов была слеплена из различных национальных лоскутов, без объединяющего их стержня, кроме правящей в ней династии. И вот теперь немцы Австрии». а это в какой-то мере главная, государствообразующая часть нашей империи, тяготеют Германии. Богемцы, несмотря на то, что они перемешаны с немцами, жаждут независимого существования в своем маленьком чешском королевстве. Мадьяры считают себя господствующей нацией в своей части империи, так же, как немцы в своей, и требуют себе все больше прав и привилегий. А словаки, румыны и хорваты люто ненавидят Мадьяр, и, подобно богемцам, хотят независимого существования. Когда я имел беседу с господином Одинцовым, то этот умнейший человек сказал, что аналогия с лоскутным одеялом у нас неполная, ибо лоскуты никогда не пытаются разорвать соединяющие их нитки, чтобы удрать, куда глаза глядят. «Вы лично встречались с этим исчадьем ада?» Полным ужаса голосом спросил епископ Маршал, непроизвольно перебив Франция Фердинанда. «Берегитесь, Ваше Величество! Ваша душа в опасности!» «По вашему мнению, первый раз моя душа была в опасности, когда я решил жениться на Софи», — зло парировал Франц Фердинанд. «Но я знаю, откуда тогда дул ветер, и догадываюсь, откуда он дует сейчас. Должен сказать, что я приложу все усилия для того, чтобы вы никогда не стали архиепископом Венским и примасом Австрии. Влияния на это у меня хватит». Примечание авторов. Готфрид маршал с семилетнего возраста был духовником и наставником в делах веры юного Франца Фердинанда, и в этом качестве по поручению императора Франца Иосифа пытался расстроить его брак с Софией и Взгляд новоиспеченного императора, направленный на епископа, будто говорил «Не забуду, не прощу». В результате чего несчастный священнослужитель вскочил и опрометью кинулся вон, — Самое главное, что этот человек уже возложил на меня австрийскую корону, — сказал Франц Фердинанд. — А за остальное я не переживаю. Все пройдет, и этот человек тоже. Примечание авторов. Если коронация российских императоров — это пышное действо для своей подготовки, требующей нескольких месяцев, а иногда и лет, коронацию Николая II готовили полтора года, но так нормально и не приготовили». то австрийские императоры короновались камерно, без особой помпы, сразу после восхождения на престол. «Так как же, Ваше Императорское Величество, господин Одинцов слуга нечистого, или нет?» спросил Франц Конрад фон Хьотцендорф. «А то про этого человека ходит довольно много леденящих с душу рассказов, а вы встречались с ним лично». «Ну, как вам сказать?» задумчиво произнес тот. Думаю, что суметь отличить посланца Господа нашего от слуги, князя тьмы, сложно Посланцы Бога щедрой рукой дают больше, чем берут, и там, где они вмешиваются в дела людей, количество несчастья и убийств уменьшается в разы. Слуги сатаны напротив крайне скупы и привыкли ступать по трупам, и кровь за ними течет рекой. Если б господин Одинцов и Ижи с ним были слугами нечистого, то после подписания Брестских соглашений они тем или иным путем развязали бы в Европе жестокую войну, в которой центральные державы противостояли бы России, Франции, Великобритании, Сербии, Болгарии, Черногории и Италии. В этой борьбе наши враги обладали бы столь значительным перевесом в силах, что наше сопротивление не могло продлиться бы более года или двух. Новое русское величие в таком случае воздвиглось бы в громе пушек, ненависти и крови, Европа была бы разделена новой границей напополам, после чего вчерашние союзники принялись бы готовиться к новой схватке. «Мой добрый Франц, скажи, возможно ли это все с военной точки зрения?» «Да, Ваше Императорское Величество», — ответил начальник имперского генерального штаба. «Такое вполне возможно. И даже более того, в свете того, с какой быстротой была разделана на части Турция, это было неизбежно». Поэтому удивительное миролюбие русских, несмотря на то, сколько плохого сделал им ваш дядя, заставляет задуматься. Так что я принимаю ваш тезис о том, что никакими посланцами сатаны русские из будущего быть не могут. «Русскими перечень наших соседей не заканчивается, а только начинается», — сказал император Франц Фердинанд. «Со всех сторон двуединую монархию окружают государства, с которыми император Франц Иосиф активно конфликтовал. Прежде они воспринимали нашу империю как угрозу, а теперь видят в ней добычу. И даже Германия, раньше рассматривавшая нас как союзника, теперь относится к Австро-Венгрии как к гире на ноге. Мало договориться с главным противником о мире и уверить союзника, что мы не будем втягивать его ни в какие ненужные авантюры. Нам еще необходимо мирным путем разрешить проблемы со всеми нашими соседями». «В первую очередь я имею в виду сербов, которые у русских на особом счету, как их младшие братья». «Вы намерены передать Сербии все земли, на которых живет этот народ?» Полувопросительно, полуутвердительно произнес фон Хёцендорф. «Да, намерен», — твердо ответил Франц Фердинанд. «Это наша плата за то, что наши империи дадут спокойно скончаться в собственной постели, а не зарежут ее на бойне, подобно овце». Если мы взбрыкнем, то русский князь-консорт всегда будет готов оказать эту услугу. Я видел его головорезов в Константинополе, застав их в тот момент, когда трупы убитых не успели остыть, а развалины еще дымились. — У нас есть сведения, — сказал Франц Конрад фон Хетцендорф, — что русские перебрасывают из Черноморских проливов в Сербию четыре армейских корпуса, кавалерийский корпус и морскую пехоту, «Личное детище князя-консорта!» «Что вы скажете по этому поводу?» «Это на тот случай, если при передаче сербских земель в состав Сербии взбунтуются венгры или даже хорваты», — сказал Франц Фердинанд. «В таком случае я разрешу русским и сербам войти на передаваемые территории и взять их самостоятельно. Нам самим тоже требуется как можно скорее избавиться от православного сербского меньшинства». потому что его присутствие радикализирует наши славянские окраины. Ведь сербы и хорваты только кажутся одним народом, а на самом деле между ними лютая ненависть, такая же, как между немцами Кайзера Вильгельма и французами. А еще эта переброска войск нужна императрице Ольге на тот случай, если наши аристократические болваны устроят заговор и свергнут мое императорское величество, посадив на трон малыша Карла. Он еще совсем юный, и кукловодить им они могут всласть. И вот тогда Германская империя снимает свою защиту с нашей страны, ибо она ничем не обязана государству, в котором произошел переворот. А русские, сербы и болгары с трех сторон начинают наступление на Бутапешт и Вену. Они разберут нашу империю на запчасти в ускоренном темпе, невзирая на дополнительные издержки. И те, кто не хотел отдавать часть, потеряют все, причем вместе с головами». «Да», — сказал фон Хёцендорф, — «такая постановка вопроса — лучшая гарантия вашей безопасности. После побоища в проливах русские части постоянной готовности котируются очень высоко. Да и сербы с болгарами при урушевации показали, на что они способны. Но я все же надеюсь, что эта предосторожность императрицы Ольги нам не понадобится», — сказал Франц Фердинанд. поскольку я в таком случае буду с гарантией мертв. Но даже если все пройдет удачно по чисто внутренним причинам, скорее всего, как не печально это признавать, перед вами сидит последний из династии Габсбургов. Император Австрии, а также король Богемии, Хорватии и Венгрии. И династия уже почти иссякла. После меня только малыш Карл и более никого». «А чем, Ваше Императорское Величество, вам не нравится Эрцгерцог Карл?» — спросил Макс Владимир фон Бек. «Вы, мой добрый Макс, просто не знакомы с историей нового мира, из которого к нам пришли господин Одинцов, князь-консорт Новиков и другие», — ответил тот. «Там покушение на меня и Софию, все с той же целью — спровоцировать общеевропейскую войну. Произошло несколькими годами позже и оказалось успешным». после чего наследником престола стал малыш Карл. Дядя умер в самый разгар ожесточенной кровавой бойни, и, что самое интересное, по официальной версии тоже из-за простуды, перешедшей в пневмонию. Все кончилось тем, что войну мы проиграли, и как только это случилось, империя буквально рассыпалась на части прямо в руках у молодого императора. Не было никаких революций, просто уже существующие парламенты — будто сговорившись, не извергли общего для всех монарха и принялись решать судьбы своих уже независимых стран. Австрийский рейхстаг объявил республику, которая попыталась присоединиться к Германии. Республиканский путь правления выбрал также парламент Богемии. В Венгрии по причине вакантности престола объявили регенство, а хорваты с радостным криком кинулись в объятия сербского королевства, о чем, впрочем, потом жестоко пожалели. Мой дядя, несмотря на все свои недостатки, мог служить той скрепой, которая соединяла разные народы нашей империи. И такие же свойства, как сказал господин Одинцов, есть и у меня самого. Но вот малыш Карл лишён этих качеств напрочь. И если наследование дойдет до него, то все рухнет почти сразу. Растущее самосознание входящих в империю народов разрывает ее на части». и мы можем только отсрочить и смягчить этот процесс, но никак не отменить. «Раньше вы говорили совсем по-другому», — хмыкнул Франц Конрад фон Хёдцендорф. «Раньше, мой добрый Франц, я не знал, что перестройку нашей империи нужно было начинать 20, а то и 40 лет назад. А сейчас понимаю, что на это не хватит всей моей жизни и вообще не имеет смысла при отсутствии качественного наследника». Так что будем исходить из того, что я последний австро-венгерский император, но жизнь на этом не заканчивается. Первое, что я должен сделать, это отменить деление нацислитанию и транслейтанию Теперь в составе империи Австрия, Богемия, Хорватия и Венгрия. По числу корон на моей голове. Каждая из этих стран равноправная часть нашей империи, и поэтому после похорон дяди мне предстоит отправиться в вояж по их столицам. чтобы кроме австрийской надеть на себя богемскую, хорватскую и венгерскую короны. «Если вы, ваше императорское величество, демонстративно хоронуетесь в Аграмме», осторожно сказал Макс Владимир фон Бек, «то в Венгрии тут же взбунтуется, как и 60 лет назад. Вы помните, что на выборах в прошлом году там победили сторонники Кашута? И каких усилий вашему дяде стоило привести к власти компромиссное правительство Шандера Веркеля? «Я тоже буду рад, если они взбунтуются», — сказал Франц Фердинанд. «Чтобы империя просуществовала еще 20 или 30 лет, Мадьяру уже сейчас необходимо натыкать носом в их жидкое дерьмо. Тоже мне нашлись, господа». В Транслейтании это жадное и хамски заносчивое быдло ненавидит все другие народы, не исключая немцев. Бунт модерских ганведов будет подавлен совместными усилиями имперской регулярной армии, австрийского и богемского ландвера, хорватского ополчения, а также сербско-русских войск, которые освободят передаваемые в состав Сербии земли от присутствия модьяр. Если дело зайдет слишком далеко, то я попрошу кайзера Вильгельма прислать для этого дела своих шутце. И он мне, разумеется, не откажет. Как сказал русский канцлер Одинцов, когда порядок наводят германские солдаты, бунтовщикам лучше сразу повеситься на шнурках своих ботинок. И когда мятеж ганведов будет подавлен, в качестве наказания я сразу радикально урежу венгерскую территорию. Словакию, присоединю к Богемии, Трансильванию выделю в отдельное вассальное герцогство, а воеводину и Банат в качестве благодарности за подавление мятежа отдам Сербии. Но главное не в этом. Едва закончится реорганизация империи, я объявлю своих детей наследниками, Софию Богемского престола, Максимилиана Венгерского, а Эрнста Хорватского. У меня уже есть договоренность с русской императрицей, германским кайзером и британским королем о том, что они признают мое потомство полноправными монархами, рожденными в законном браке, а австрийская корона, от которой я и отрекся за своих детей, будет завещана мной кайзеру Вильгельму или его наследнику. Вот такие у меня планы, и я намерен непременно привести их в исполнение, а иначе нашей империи конец».